Глава 19. В ноябре восьмого года умер мой папа. Умер в больнице от Бирмеровской анемии. В тот момент казалось, что жизнь вся оборвалась. Только в момент его смерти я осознала, как непростительно плохо себя вела. Упоенная, захваченная ифлийской жизнью, мало ходила в больницу, Ходила, но не так, как надо было. Не использовала эти последние месяцы его жизни, чтобы как-то подойти к нему ближе, ближе его узнать. Но я не понимала, конечно, что он умирает. Мама без конца ходила в больницу, ухаживала за папой. Разумеется, ни о каких сложностях и конфликтах уже разговора не было. Я испытывала страшное... Глубочайшее недовольство собой была подавлена его смертью и своим непониманием происходившего. Это был очень тяжелый для меня момент жизни. Женя Астерман как-то мне помог из этого выйти, вернуться в Ифли. Но у меня осталось на всю жизнь чувство глубокой вины и тупости эмоциональной, что ли, которая была мною проявлена. Если я говорю о своей жизни, об опыте, то это тоже опыт. Надо помнить, что такие вещи очень больно отзываются на всю жизнь. Это не проходит. Странным образом это чувство своей неполноценности в какой-то важный момент жизненного испытания не уходит никуда, оно остается. Я была девчонкой. Тридцать восьмой год. Мне восемнадцать лет. И до сих пор. Вот я, древняя старушка почти. Я это живо эмоционально помню. Это прошло со мной через всю жизнь. Так что надо стараться даже в минуты самого большого увлечения и самоутверждения в юности не забывать о родителях. Это потом очень больно отзывается, просто очень мешает дальнейшей жизни, даже не из соображений морали, а из гуманности по отношению к себе, ради самосохранения, скажем вот так. Весь 1938-1939 год свирепствовала волна сталинского террора. В Ифли начались ужасные собрания. Мне помнится, что почему-то для них снимали зал консерватории. В Ифли, вероятно, не было достаточно большой аудитории. И там старшекурсники с необычайным восторгом и энтузиазмом занимались самобичеванием, Бичеванием своих родителей произносили страшные покаянные речи. Каялись они в том, что отец их арестован, мать арестована, а они сами виноваты перед партией и страной, что вовремя не разоблачили родителей. Какую ахинею! Какую чушь якобы покаянную плели эти хорошие, умные, интеллигентные ребята, читавшие уже все западные классические произведения слышавшие того же Гриба и Пинского, в общем, люди с расширенным культурным взглядом на мир. Что они там несли, бия себя в грудь и каясь, что они не смогли вовремя, первыми, до КГБ, разоблачить своих родителей? Одну девочку из тех, кто выступали, я уже знала. Она была на два курса старше нас. В Ифли была такая система. Старшие комсомольцы брали шефство над младшими. Отец этой девочки тоже был арестован. И я ее спрашивала. «Аня, почему ты все это говоришь?» Она отвечала. «Ну, я так думаю искренне. Я должна очиститься перед партией. Я должна, это мой долг. Я чувствую в этом потребность». И все нас призывала. «Вы тоже подумайте». «Может, вы что-то слышали? Может, слышали какие-то разговоры нездоровые? Про это надо сказать. Важно это вовремя остановить». То есть она, будучи с нами в приятельских отношениях, призывала нас доносить друг на друга. Этот дух доносительства как бы воцарялся, внушался, передавался от старших ребят к нам». Я думаю, психологически это было сродни чему-то религиозному, покаянию, исповеди. Это было абсолютно мистическое, вне логики, искреннее, но очень страшное состояние души. Видимо, наступает какой-то момент, какой-то гипноз покаяния, когда это как пущенная стрела, остановить ее нельзя. Но, повторяю, с точки зрения нормального, человеческого разума, это один из страшных моментов массового ослепления. Иначе я это назвать не могу. К слову сказать, потому что здесь это будет к слову, гораздо позже на этапе борьбы с космополитизмом такие же хорошие девочки, те траветки в Гитисе, вели себя почти так же. Только там они клеймили не себя, а своих обожаемых профессоров, но тоже, «С большой охотой. Не хочется даже называть имена, потому что это имена известных теперь критиков. Но все это было. Мы недоумевали. Понять это было невозможно. Больше всего мы об этом разговаривали с Женей Астерманом. Юра высказывался более неопределенно, говорил, что, может, они действительно так чувствуют, что, может... Им нужно это покаяние. А Женя своим путем отчасти, отчасти через наши разговоры, мы с ним очень дружили. Пришел к полному отрицанию всей системы. Между прочим, мы свободно разговаривали в нашей компании, когда этого в классе, и никого не реастовали. Все эти ужасные собрания проводились под эгидой уже упомянутого Яши Додзина. Я хотела бы сказать о нем еще несколько слов. Он был КГБшником, конечно, и главным образом КГБшником. И вместе с тем это был исключительной души благородства и честности парень, который очень многих в дальнейшем спас, вплоть до того, что он предупреждал ребят, советовал уезжать из Москвы. Назначил свидание на улице, чтобы никто не подслушал, и говорил «Если можете, перебирайтесь в другой город, идите на завод, бросайте учебу, попытайтесь таким способом избежать ареста». Тогда мы этого до конца не понимали, но все-таки что-то просачивалось постепенно, и мы узнавали. Мне рассказала подруга, что она потом, через много лет, в Абхазии... Встретила человека-абхазца, который тоже учился в Ифли. Яша специально летал в Абхазию, чтобы предупредить его, чтобы он не возвращался в Москву на третий курс. Его немедленно арестуют. Яша прошел всю войну. Его, конечно, исключили из партии. Он был человек, неудобный для этой власти. Однажды я его встретила после войны и спросила – «Ну почему ты все это делал?» Он говорит, «Но я же верил во все, поэтому я считал, что все должно быть справедливо и гуманно. Я считал, что это перегибы, преувеличения. Я же этих ребят знал. Я же знал, что они честные и ни в чем не виноваты. Я не мог поступать иначе». «Мне хочется сказать, что были какие-то люди и такие». Вот был следователь, который отпустил через полгода Нину Гигичкори, мою одноклассницу. Был Яша Додзин, который помогал как мог».